Глава 4. Замечательные скакуны, Тони. Так почему же я раньше не видела их в нашей конюшне? перейдя на лёгкую рысь, спросила Ингрид. Их привезли вчера, миледи, и с ними вышла занятная история. Мы же хотели взять только одного коня, вот этого. Он похлопал по загривку чёрного скакуна. Но без своей кобылы дружок никуда не поехал. Чуть всё к рогу не разнёс, хохотнул Тони. Пришлось брать двоих. Ну, в хозяйстве сгодится. Настоящая история любви. Значит, Белянка будет моей. Она наклонилась вперёд, обняв рукой шею лошади. Сама судьба привела её ко мне. Они прескакали на самую окраину острова, и теперь кони топтались по каменистому берегу. Море шумело и пенилось. Волны налетали на скалы, а после скатывались обратно. На востоке в бухте стоял большой корабль, на развевающихся флагах которого виднелись очертания воронов, что походили на чёрные пятна. В воздухе гулял ветер свободы, трепал волосы, а солёные брызги липли к коже. Ингрид зажмурилась и подставила лицо вечернему солнцу, дышала глубоко ист наслаждением. То не спешился рядом и отпустил коня рвать редкую траву, а сам взялся за поводье белой кобылы. "А вы были когда-нибудь влюблены?" вдруг спросил он, поглаживая мягкую шерсть лошади. Ингрид открыла глаза и почувствовала, как щёки заливает румянцем. "С чего вы взяли, что я буду с вами это обсуждать?" нахмурилась она. "Простите меня, леди, вздохнул Тони и едва заметно улыбнулся. Я не хотел вас обидеть. Ещё чего? Ингрид дёрнула плечом и откинула назад волосы. Больно надо обижаться. Лучше помогите мне спуститься. Она, не глядя на Кониха, протянула ему руки. Он взял в свои крепкие, натруженные ладони её маленькие, нежные ладошки и крепко их сжал. Белоснежная кожа Ингрид выглядела сияющей по сравнению с его загорелой. Девушка спрыгнула на землю и поправила сбившийся подол. Благодарю вас, выдернула руки и спрятала их за спину. Тони усмехнулся и прищурился. А море вы любите, миледи? Люблю. Улыбка тронула её губы, и от напускной сердитости не осталось и следа. Очень люблю, но я так редко здесь бываю. Отчего же Тони отпустил кобылу пастись рядом с конём. Отцу не нравится, когда я гуляю здесь. Он переживает за меня. Ингрид подошла к самому краю скалы, и ветер со стервенением принялся хватать подол платья. И я его понимаю, обеспокоенно проговорил Тони и взял девушку за локоть. Она обернулась и чуть не столкнулась с ним. Что вы делаете? Слежо, чтоб вы не угодили в пропасть, сказал Энтони. Давайте отойдём. Вы струсили? Струсили же, согласитесь, рассмеялась Ингрид и оттолкнула его. Разве здесь страшно? Она раскинула руки в стороны и начала кружиться, заброкинув голову. Светлые волосы волнами разметались по спине, а платье надоллось, как парус, оголяя стройные ноги. Ингрид смеялась и кружилась, кружилась и смеялась, пока не рухнула на колени. Перед глазами мелькали мушки, и всё крутилось, крутилось. Она повалилась на спину и уставилась в небо. Как же хорошо, Тони, как же прекрасно. Он постоял недолго, а потом устроился рядом, опёршись локтем на землю, и посмотрел на юную леди. Пухлые губы Ямочки на щеках, блестящие молодостью глаза она манила к себе, как глоток свежей воды в пустыне. И тони сам не заметил, как вдруг взял шершавыми пальцами её острый подбородок и повернул к себе. Ингрид перестала улыбаться и замерла, даже казалось, перестав дышать. Она смотрела на него огромными голубыми глазами, И, наверное, хотела что-то сказать, но слова так и не слетели с полуоткрытых губ. Тони наклонился и коснулся их своими, сухими, горячими. Их поцелуй длился всего несколько мгновений, а после Ингрид оттолкнула его и вскочила на ноги. Да что ты себе позволяешь? Ты разве забыл, кто перед тобой? Я твоя леди. Гневно выкрикнула она и даже топнула ногой. Тони тоже быстро поднялся и виновато опустил голову. Простите меня, миледи. Я не должен был этого делать. Привели лошадей, Энтони Браун. Нам нужно в замок. Отец будет сердиться.